эпизод 13. Жизнь идет своим чередом. Занятия возобновились и шли своим чередом. По прежней схеме. Очередной магистр давал очередной материал, мы слушали, записывали, задавали вопросы, практиковались. Только по сравнению с началом года посещать занятия я стал менее аккуратно. По сути, важны для меня оказались только два предмета алхимия и основы магического конструирования. Остальное я и вовсе забросил бы, но не хотел конфликтов. Даже пытался заранее сдать зачеты и экзамены, но не разрешили. Впрочем, в вузах земли тоже не любят менять устоявшийся порядок ради одного студента, так что я не особо огорчился. Просто стал чаще прогуливать, проводил это время в библиотеке или присутствовал на занятиях, но занимался другим предметом. Артефактурикой тоже занимался, но в прикладном плане. Не тем, что на занятиях проходили. С этой частью курса я с небольшой помощью Олена Дерка разобрался за первый же месяц, а тем, что мне самому было нужно. Например, изготовил плазменный резак на основе заклинания проникающего огнешара, чем привел в замешательство весь состав кафедры. Опытный образец у меня изъяли, заставили полностью зарисовать всю цепочку рун, представили, как мы индивидуальную курсовую работу. То есть не за деньги и даже не за спасибо изъяли, а как обычную работу студента. А потом всей кафедры сели резак модифицировать, приспосабливая для прикладного применения. По их мнению, естественно. Для чего я это делал, говорить им не стал. У себя в мансарде я, провозившись месяц, в конце концов сумел собрать примитивную установку для выращивания искусственных кристаллов из порошка корунда. шедеров у меня не получилось, но сделав еще и ультрафиолетовую лампу, стал производить довольно приличные кристаллы сапфиров. Грамм на 10 за 3 часа работы. Правда, по форме они напоминали мелкую гальку, а по цвету коричневатое вино типа кагура, но в качестве сырья для артефактов вполне годились. К сожалению, источником дохода для меня это не стало. Местные лавочники по-прежнему не желали иметь со мной дело, так что реализовал через Алина только несколько лекарских амулетов, но хотя бы окупил свои расходы. А так, изготовил себе до конца семестра полсотни камешков и разобрал свой артефакт, оставив от него один плазменный резак. Если уеду на практику, наверняка все мое имущество проверят, а отдавать установку за даром я не хотел. На алхимии шла тупая зубрежка, но филонить я себе не позволял, наоборот, старался узнать и запомнить гораздо больше, чем задавали. По сути, основную часть алхимии составляли биология, скорее даже ботаника и геология, то есть как выглядит какая травка, гриб, червяк, куда камень и тому подобное, и что полезное из нее можно извлечь. А дальше шли рецепты, как из полученных ингредиентов сделать зелье, мазь, порошок и тому подобное, служащие для тех или иных целей. Рецептов было много, но растений, животных и минералов во много раз больше, ибо получить зелье, обладающее одинаковыми свойствами, зачастую можно из очень разных составляющих. Ближе к концу семестра нам стали рассказывать исключительно об известных животных и растениях пустыни, готовили к практике. Тут и меня несколько раз вытаскивали рассказать о том, что видел. Но я эти растения и животных мог только нарисовать по памяти, их свойства не изучал. Помнил только, что все там кусачее, ядовитое и чрезвычайно опасное. Оказалось, все-таки не все. Например, Растет в пустыне одно непонятное растение. Над землей кактус, под землей корни, как у женьшеня, только намного глубже зарывается. Это растение называется кассов. Иногда его даже в прибрежной полосе найти можно, в смысле не доходя до кордона паучков. Так вот, корни у него накопители маны, самые настоящие, не хуже кристаллов. На них никакие руны накладывать не надо, и так работают. И даже условно съедобный, то есть не ядовитый, но и калорий фактически не содержит. С тем же успехом можно питаться корнями обычных деревьев, но ведь попробовал же кто-то. На основах магического конструирования тоже больше приходилось зубрить, но информация оказалась для меня чрезвычайно полезной. Изучали мы базовые сочетания базовых жирун и что они дают при разных способах соединения. До некоторой степени это напоминало радиотехнику, только входов и выходов, условно назову так, у каждой руны зачастую было больше, чем три, а в начертании витатхоциуса встречалось и больше десятка. Свойства получившейся схемы зависели не только от рун составляющих, но и от толщины каналов, которыми составляющие соединялись. В общем, сложно долго учить, а еще дольше разбираться самому с известными мне начертаниями рун. Можно сказать, занятий на всю жизнь хватит, даже если она будет такой же длинной, как у от Коциуса. Боюсь, это не светит, слабоват был у этого тела потенциал, когда я его исправлять начал, но надо стремиться. Главное... Сами принципы построения заклинаний стали немного более понятными. Хотя наверняка существует намного больше приемов, чем нам сейчас рассказывают, где бы соответствующую литературу добыть. А вот танцы я стал игнорировать. Совсем. Приглашенных партнерш начали менять на каждом занятии. Мертвы я больше ни разу не видел, а с новыми даже и познакомиться не успевал. На следующем занятии уже другая девушка, и где их только брали. Нет, наверное, подыскать себе пару на ночь можно и в таких условиях. Местные актрисы, как я понял, высокой нравственности не страдают, но как-то сам такой бойкости не научился. Да и не было среди девушек ни одной, которая мне понравилась бы. Наоборот, возникло подозрение, что всякий раз мне отнюдь не случайно доставалась самая некрасивая из пришедших партнерш. На личном фронте, который у меня, к моему неудовольствию, совпал с фронтом дворцовых интриг, тоже никаких прорывов не случилось. Эгрейн была такой же, как всегда. Иногда проявляла ко мне внимание, раздавала самые разные руководящие указания. Иногда делала замечания, что не видела меня на занятии. Советовала какого-нибудь другого портного, ибо гардероб надо менять чаще требовала, чтобы я нарисовал за нее какое-нибудь заклинание, один раз даже свое эссе по словесности обсуждать самое стало. Подросла бы она, что ли? Мозгами я имею в виду, вроде и младшие, и старшие сестры у нее нормальные, джениф так и вовсе обаяшка, но наша староста именно Эгрейн. Джениф я после бала ни разу не видел. А вот Хельга несколько раз вела занятия, и я на них ходил. Но, сделав свой доклад и быстро ответив на вопросы, принцесса сразу уходила. Один раз ушла, даже не ответив на вопрос. Как раз на мой. Думаю, она ответа не знала. Девушки из группы тоже меня сторонились. Уже привычно. Привет пока и все. Зато Клеона появилась на занятиях через день после дуэли и села рядом со мной. Только разговор мне не понравился. «Что же ты, братик, так жестоко с моим поклонником поступил?» Мне Хельга рассказала, что все это шутка была. Никто тебя убивать не собирался. Вот Орд на тебя особенно и не давил, а ты ему очень больно сделал. Нехороший мальчик. Я вздохнул пару раз, чтобы не взорваться. «Ты сама в это веришь? Если бы моя защита не выдержала...» Тут даже если бы он свое заклинание развеял, меня бы так всего поломало, что я себе уже ничем не смог бы помочь. И меч мой забрал бы, не сомневайся, его за украшение никак не выдашь. Это а не так обруч, а точнее королевский артефакт работы Параменда обозвали. Так что очень этот герцог хотел меня не просто унизить, а покалечить и втоптать в грязь, и еще ограбить. Жаль, дорезать его не дали. «Ты утрируешь, и нельзя быть таким кровожадным и ревнивым. Это всех моих кавалеров разгонишь. Ничто, только с тобой прикажешь гулять? С братиком?» «Знаешь, давай, правда, где-нибудь вместе погуляем. Поговорим без лишних ушей. Я тебя на свидание приглашаю. Придешь? «Что ты имеешь в виду?» – удивилась принцесса. «Блин, вот отсталая средневековье. Как что?» Встретимся, погуляем где-нибудь вдвоем, только ты и я. Посмотрим местные достопримечательности, может на лодке покатаемся. Я тут вроде какой-то водоем видел, пообедаем где-нибудь. Может найдем место, где можно потанцевать или представление посмотреть. Хотя бы песни или музыку послушать. Или даже в театр вместе сходим. В общем, проведем день развлекаясь, а заодно и поговорим на важные, не очень важные и совсем не важные темы например, о том, какая ты красивая и умная, и нет здесь никого достойного, чтобы с тобой сравнить или хотя бы рядом поставить. Это как раз и есть твоя никакая тема. Что ты, это как раз самое важное, а никакая. Это, например, о музыке, в которой я к своему стыду совсем не разбираюсь. Но так как, придешь на свидание? Уговорил наивный мой братик. Но вообще-то свидание подразумевает встречу вдвоем в интимной обстановке, переходящую в близость. Догадываешься, какую? О, ты покраснел!» Принцесса зажала ладошкой рот, так как в нашу сторону уже косилась вся аудитория, хоть и говорили мы довольно тихо. «Хорошо, я сообщу, когда буду свободна». И Клеона упорхнула. Да, а средневековье тут оказывается не слабо продвинуто. Или это наоборот признак примитивности? Так или иначе, но через два дня ко мне подошел один из лавардийских магистров и глядя куда-то в сторону сообщил, что завтра утром меня ждут у их представительства. Это что, свидание или засада? В засаду почему-то не верилось, но на всякий случай сразу к представительству не пошел а занял столик в кафе на углу. Как я уже говорил, здесь заведение общепита на каждом перекрестке, где только клиентов берут. Впрочем, в Париже в районах малоэтажной застройки та же картина. Народу на улочках никого, а в небольших кафе и ресторанчиках кто-нибудь досидит. Написал записку, объяснил, где жду прекрасную даму, запечатал бронским перстнем, И послал мальчишку из обслуги, отнести в представительство. Заодно попросил нанять для меня какой-нибудь экипаж поприличнее, предположительно на весь день. А сам стал пробовать местные бисквиты. Ничего, но на площади перед Академией лучше. Экипаж нашелся раньше, чем прибыла Клиона, что меня порадовало. Ненадолго, ибо появилась она на своем экипаже количестве трех штук и с верховых охранников. Экипажи, понятно, пустыми не были. В них обнаружились лавардийские магистры и даже посланник граф Тротье. Хорошо, что хоть Ферделина среди них не оказалась. И так эта толпа еле поместилась в кафе. «Так ты меня просто в ближайшую кухню бисквит и поесть пригласил, братик». Довольно ехидно приветствовала меня Клеона. Мы здесь и без тебя часто бываем. Что ты? Просто решил, что здесь ждать удобнее, чем под твоими окнами, тем более, что я не знаю, где они. А в представительство зайти? Ты меня прости, но с моим статусом чуть и неразыскимого преступника на территории Лавардии как-то неуютно появляться, даже если это только ее представительство. Зря. Боишься, что на тебя нападут? После моего приложения не слишком ли ты боязлив? Не боязлив, а осторожен. Ты ко мне на встречу тоже что-то не одна пришла. Но увидев, что принцесса, начиная заводиться, поспешил сменить тему. Неважно, главное, что мы все-таки встретились. И я намерен приятно провести этот день. Постараюсь, чтобы и тебе он понравился. Мысленно похвалил себя за то, что подготовился. Последние два дня провел много времени на кафедре истории, расспрашивал об исторических достопримечательностях столиц. Не без труда, никто не мог понять, что мне нужно, разобрался в особенностях различных местных архитектурных стилей и составил список интересных объектов – старинных домов и частных садов, куда пускали публику местных культурных центров и тому подобное. Более того, проехал накануне по возможным местам экскурсий и гуляний, а в некоторых местах даже заплатил заранее, чтобы вопросов не возникло. Так что теперь мог без излишних переживаний пообещать принцессе интересную экскурсию и возглавить кавалькаду в нанятом экипаже в полном одиночестве. Принцесса ко мне пересаживаться не стала, а в ее крете все места были уже заняты. Эпическое начало. Так и ехали. Впереди я. Затем трое конных охранников, потом экипажи из представительства с принцессой в одном из них, снова три охранника, а в некотором отдалении эскорт, видимо из лицких гвардейцев. К счастью, основательная подготовка позволила мне не упасть в грязь лицом. Мы подъезжали к очередному месту, и я ждал, пока все подойдут поближе. Охранники, а потом и гвардейцы тоже подтягивались рассказывал и показывал, чувствуя себя чуть ли не профессиональным экскурсоводом. Исторический экскурс сменялся архитектурным анализом или пояснением принципов построения ландшафта. В общем, даже заслужил несколько уважительных взглядов и удивления Клеоны. «Откуда ты все это знаешь?» «Готовился», честно, – честно ответил я. Поскольку чистые осмотры объектов я старался перемежать с более простыми развлечениями, накануне договорился о небольших выступлениях на двух площадях местных циркачей-плюсунов и примитивного кукольного театра, а также не забывал прерываться на перекусы и напитки, то моя непривыкшая к таким мероприятиям аудитория постепенно пришла в полный восторг. Да и сам я был в ударе. Вот только приватно поговорить с принцессой мне так и не удалось. Даже устроив катание на небольших двухместных лодках, про это мероприятие я тоже не забыл. Не смог избавиться от снующих рядом магистров, так и норовивших взять нас на абордаж. Что, кстати, очень веселило Клеоном. Разве что вечером в весьма приличном ресторане удалось немного поговорить. Да и то за столиком мы были не одни, а в зале играли и пели нанятые мною накануне местные барды. Так что связной беседы не получилось, разве что иногда задавал какой-нибудь вопрос, а ответ на него читал по слегка изменившимся эмоциям. Не хотелось Леоне обсуждать жизненные реалии, как я понял, не были они особо радостными. В общем-то, она тут на положении добровольной заложницы, Лавардия вынуждена подстраиваться под более сильного в настоящий момент соседа и старается ни в коем случае не допустить разгорания военного конфликта. Так что Клеона даже избежать отсюда не может, не потому что охраняют, а потому что боится обострить ситуацию. В общем, ни у одного меня проблемы. Тем более, как я понял, моя ситуация заморозилась. Королева-мать как ненавидела. Так и продолжала ненавидеть, а король принять решение не мог. Но в нынешних условиях конфликтовать с Лидой не хотел, так что от резких действий предпочитал воздерживаться, в том числе и в отношении меня. А вот на вопрос, что с моим баронством, Клеона не ответила совсем, но явно смутилась. Так что я не стал на нее нажимать. Ясно по реакции, что все там плохо, Но портить интересный и приятный день ссорой после потраченных трудов не стоит. Все равно ничего не изменю. А то, что возвращаться в Лавардию мне нельзя, и так очевидно. В общем, устал, но все остались довольны. Даже очень довольны, в том числе и я. Откровенного разговора с принцессой, на который я надеялся и ради которого все затевал, не получилось. Но осталось удовлетворение от хорошо проделанной работы, да и просто провести день вместе с девушкой, которая мне нравилась, тоже было приятно. Тем более, что благодарила за доставленное удовольствие Клеона совершенно искренне, даже поцеловала в щеку, но слегка потискать на прощание я ее успел.